«Пожалуйста, отправьте, прошу!» Издалека слышала я свой сдавленный шепот. О таком безнадежном стыде я не имела представления. Прошло несколько часов. Я лежала в бараке на своей койке. Пришла Таня. «У нас в лаборатории сидит эта хвороба. Просила, чтобы я привела вас. Хочет поговорить с вами». «Не пойти. Сделать что?» т о по-своему не так, как хочет она или он, но поднялась. Сидевшая в лаборатории старшая медсестра, казалось, не имела ни малейшего отношения к той, недавно визжавшей и сквернословившей. Как всегда, громоздя одно слово на другое, она затараторила. «Если я хороший человек, то сейчас же забуду обо всем, что произошло. Сейчас же вернусь в корпус и приступлю к работе». она давно могла сделать так чтобы я была на штрафной колонии а там и я об этом знаю меня уже давно прикончили бы но она ведь этого не сделала так вот если я не хочу чтобы филипп яковвич выгнал ее из дома я должна все забыть и сказать ему что мы помирились да она знает что он ее не любит а любит меня но она без него жить не может согласно быть у него домработей м ему ноги, что угодно делать, только быть возле него. Мне сидеть еще долго, она подсчитала пять лет, за это время он еще сто раз влюбится, она-то знает его лучше, поэтому сейчас все должно остаться как есть. Блажь это у него скоро пройдет, как уже не раз бывало, хоть это-то мне понятно, так что давайте считать, что ничего не произошло, все забыто, договорились». Я сказала, что надеюсь на ее содействие и помощь в отправке меня в другую колонну. Она зашлась. Значит, будете добиваться, чтобы он меня выгнал, да? Зачем вам это нужно? Вы же знаете, что он мне этого не простит. Я вас прошу сказать ему, что мы помирились, а вы... А я... Я впервые слышала о готовности быть домработницей, мыть ноги. Доводы и способ ее уговоров открывали какую-то неизвестную житейскую стратегию. Я не уследила, как ей удалось так в с ё смешать, что из повода к взрыву чужих страстей я превратилась в главную беду их вольной жизни. «Вы подтвердите Филиппу, что мы помирились», — настаивала она, — «и запомните, вы должны это сделать для меня». Уходя из лаборатории, она еще раз подчеркнула «должны» для меня. Едва она вышла в лабораторию, прибежала броня. «Меня разыскивает доктор, я должна немедленно прийти в корпус». В первую минуту дежурка показалась мне пустой, но до неузнаваемости усталый голос произнес из темноты. «Зайдите и сядьте, свет зажигать не надо». Он долго молчал, потом спросил. «Вам рассказать про Веру Петровну? Зачем? Вы должны знать. Она совершенно чужой мне человек. Мне это знать не нужно. А то, что я вас люблю...» Я знала достаточно, во всяком случае, о его славе бабника. Для меня с ним было связано нечто неприходящее, унизительное и грубое. Сегодня к этому прибавилось постыдное. Да, вырвав с колонны светик, он спас меня от смерти. Я давала себе в этом отчет, но я была не в силах разобраться до конца с этими «да». «И но...» «Дороже вас у меня нет никого на свете», — продолжал голос. «Сегодня я это понял. Отправьте меня, пожалуйста, отсюда». «Вы действительно этого хотите?» «Хочу. И понимаете, что вас ожидает?» «Понимаю. Что ж, об этом особенно беспокоиться не стоит. Это может каждую минуту случиться и так. Сам я этого делать не буду». Он говорил спокойно, серьезно, не так, как всегда. Не было и следа человеческой бескусицы, которая то и дело подводила одаренного врача. «Какой же он настоящий? Когда?» Он говорил еще и еще, только сейчас ему открылся другой мир, только теперь он понял, как мерзко жил до сих пор, не задумываясь о смысле существования,